Вот мы и дома. Проходи в комнату, Чевостик. Спасибо. Пожалуйста. Ой, дядя Кузя, а не слишком ли часто мы говорим вежливые слова? Чуть что? Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Чевостик. Доброе слово никогда не бывает лишним. Значит, правильно, что мы столько раз повторяли: спасибо. Очень вкусно. Вареной маме. Для хозяйки очень важно услышать слова благодарности И не только за праздничным столом Когда утром мама или бабушка готовит завтрак Она старается, чтобы он всем понравился И ее обязательно нужно поблагодарить Сказать спасибо И после завтрака, и после обеда, и после ужина Дядя Кузя А остальные правила вежливого поведения Дома тоже действуют Разумеется Дома рядом с нами Находятся самые близкие люди Мама и папа Бабушки и дедушки Братья и сестры Они нас очень любят И очень ценят наше добрые и вежливые отношения Поэтому именно дома Необходимо уважительно ко всем относиться Помогать им Не забывать о вежливых словах И о том, как правильно вести беседу Ведь наши близкие чаще и дольше, чем другие люди, находятся рядом с нами Когда в семье растет малыш Они делают все, чтобы ему жилось хорошо Заботятся о нем Малыша кормят, одевают Играют и занимаются с ним Когда родители были маленькими О них точно так же заботились их родители Которые теперь стали бабушками и дедушками Когда-нибудь молодые мамы и папы Тоже будут бабушками и дедушками А их дети вырастут и смогут позаботиться о своих старших В семье все должны друг о друге заботиться И друг друга уважать. Ты все понял правильно, малыш.